Глава 15. Мы прошли через одну дверь, потом через другую. Я никогда прежде не видела таких домов. За неприметным фасадом начинался мощёный двор, в глубине которого виднелся внушительный особняк, скрытый от посторонних глаз. Посреди двора стояла полуобнажённая каменная женщина с округлыми бёдрами. В руках она держала кувшин. Вся в слезах, я шла следом за учительницей. Не могу сказать, что произвело на меня самое большое впечатление. Хрустальная люстра с подвесками, бархатные шторы, китайские вазы, канделябры, античные статуэтки на каминной полке, шёлковые ковры или рояль. Калет увидела меня первой, подбежала и обняла. В воздухе витал запах табака и туалетной воды. Что ты здесь делаешь? спросила она, явно обрадованная моим появлением. На ней был атласный халат, в одной руке она держала бокал шампанского, а в другой сигарету, которую положила, чтобы погладить кота. У диванчика её ждала женщина постарше с колодой карт в руках. Высокая брюнетка с величественной осанкой, изящными руками, идеальной причёской и несколькими морщинками в уголках глаз. Она была похожа на королеву. Это Роза, представила меня мадмуазель Тереза. Королева устремила на меня взгляд, выпустив облачко дыма. Роза, продолжила учительница. Это Мари Клод. Вера, поправила её Тани, не сводя с меня глаз. Вера, повторила учительница. Лис Я в жизни не видела ничего прекраснее, чем эти две женщины в гостиной. Эта сцена напоминала картину какого-то великого художника. Каждая деталь композиции казалась тщательно продуманной: ткани, формы, оттенки всё перекликалось друг с другом в удивительной гармонии. Румянец на щеках был отражением пламени в камине. Зелёные глаза Калет светились перламутровым блеском, как нитка жемчуга на шее королевы. Растрёпанная, хромая, с опухшими глазами в поношенном платье, и ощутовала себя у родины. В этой гостиной всё было пропитано изысканностью и негой. Не знаю, что тебя сюда привело, но мы тебе рады, продолжила учительница. Спасибо, мадemoiselle Тереза схлипнула я. Уже поздно. Поговорим завтра. Я попрошу Люпен подготовить для тебя комнату. Она позвонила в серебряный колокольчик. Ах, этот колокольчик Лис. И вошёл мужчина с подносом в руке. На подносе стоял восхитительный, потрясающий своей изысканностью чайник. Люпен это роза. Я вскрикнула думала, умру на месте, так напугало меня его лицо. Чернее ночи, чернее тени, чернее пропасти, поглотившей альму. Его ладони были размером с мою голову, а моя голова еле доставала ему до пояса. Гора, скрещённая с деревом какао. Он улыбнулся, обнажив ряд зубов белее молока, а затем потусторонним голосом спросил: "Не желаю ли я чаю?" Я открыла рот, но не могла издать ни звука. Калетраs хохоталась, а затем, обняв Люпен, подняла свой бокал. "За розу", сказала она. Так я попала в дом мадмуазелей.